Глава 63. Седьмой день Балтийское море. 9.20. Кирилл Коршунов ласкал взглядом папки с Грифом совершенно секретно, трогал их руками и тихо радовался. Он нашел пропавшие документы. Это непростая канцелярщина. Это жизни 14 людей. Это вклад в безопасность страны. Это его личный огромный успех. Бумаги пропахли соляркой и машинным маслом. Они покоились на корабле семь лет, храня тайну, за которой охотились две ведущие разведки мира. Механик корабля арестован и уже дал показания. Он случайно нашел папки во время ремонта машинного отделения. Механик заглянул внутрь и сообразил, что к чему. Одно из дел было в конверте с написанным от руки адресом. Механик отправил его обычной почтой. Когда разразился шпионский скандал, у него возник план, как извлечь из находки выгоду. Механик вступил в контакт с американской разведкой. Те посулили ему деньги, но тут же пустили по следу своего агента. Андреас Станкевичус тоже арестован, однако хранит молчание. Он каким-то образом догадался, где спрятаны документы, и первым оказался на корабле. Его беда в том, что, действуя под пиратской легендой, он терял время на переговоры с владельцами судна, а не на обыск корабля. Но ничего, ему еще развяжут язык и с московской фирмочкой, куда ушло письмо, разберутся. Но особенно не позавидуешь механику. Ему придется вспомнить поминутно все, что он делал с момента обнаружения документов и всех, с кем контактировал. Это уже работа других специалистов. Коршунов свою задачу выполнил. Секретные досье найдены. Становится очевидным, что в гостинице Дона инсценировки не было. Олег Назаров погиб а от чьей руки несущественно. Кирилл Коршунов сложил документы в пластиковый пакет и примотал его скотчем к животу. Он не выпустит их ни на секунду. Где он, там и документы. Он передаст их лично в руки. Кому? Кто способен отменить решение по светлому демону? Коршунов вошел в радиорубку эсминца, приказал установить связь с Москвой и велел всем выйти. Оставшись один, он доложил генералу Рысеву об успешном завершении задания, выслушал сдержанную похвалу и потребовал. «Неоценимый вклад в поиск досье внесла агент Светлый Демон. Я уверен, она будет полезна нашей службе. Отмените приказ!» «Какой приказ?» – удивился Рысев. «О закрытии проекта СД!» «Ах, это обстоятельства выше моих сил! Мы не можем больше работать по меркам девяностых!» «Так оставьте ее в покое! Дайте спокойно жить!» «Кому? Исчадью ада? Демону?» «В каждом из нас живет и ангел, и демон!» Ах, вот ты как заговорил! Голос генерала окрасился сталью. Сколько дней я тебе дал на выполнение задания? Шесть! А сейчас седьмой! Ты не успел! Ничего изменить уже нельзя. Как нельзя? Но вы же, если пуля выпущена, ее не остановить. И потом, подумай сам, Она слишком много знает, в том числе о тебе. Кирилл скрипнул зубами. Если пули не остановить, надо попробовать от нее увернуться. Он должен успеть предупредить Светлану об опасности. Как можно скорее. Коршунов, приказы не обсуждаются, а выполняются. Ты с нами или против нас? Генерал выждал паузу. То, то же! Сейчас пришлю за тобой вертолет. Он доставит тебя на военный аэродром. Оттуда сразу в Москву. И никаких выкрутасов! Жду с документами. Награда за мной!» Они убьют ее. Убьют! Только сейчас Кирилл понял, что все его попытки изменить ситуацию были самообманом. Судьба светлого демона была предрешена после выполнения самого первого заказа Рысева. И то, что она проработала 17 лет, уже невероятный подарок, отчасти обусловленный его стараниями. Он, как посредник, превозносил ее способности и отодвигал неизбежное, выпрашивая все более сложные задания. Но вот они у финишной черты. Рысь хочет, чтобы СД... Замолчала. Навсегда. «Я должен ее предупредить. Я должен успеть!» Он смотрел на панель приборов управления связью, прикидывая, как позвонить на берег. Вернулись офицеры, вошел капитан эсминца. Он проявил неожиданную твердость и увел Коршунова в свою каюту. «Здесь вы будете в безопасности, подполковник!» сказал капитан корабля. «Получен приказ исключить возможность вашего контакта с членами экипажа. Даже я не имею права находиться с вами. Ждите вертолета!» С этими словами капитан вышел и запер дверь каюты. Оставшись один, Коршунов бросился обыскивать помещение. «Мне нужен доступ в интернет. Я должен послать ей сообщение».